Глава 10. Андрей. После разговора с Сотто мне пришлось вернуться к делу еще более неприятному, чем прошедшая беседа, к поиску предателей. Конечно, по сравнению с тем, что творилось у нас, здесь дела стояли намного лучше. Но всё одно, нормальными их не назвать при всём желании. Обиднее всего осознавать тот факт, что большинство игроков-перебежчиков не считали свои действия чем-то аморальным. Для большинства это был один из квестов от NPC, а для остальных более лёгкий путь выжить. Причём процентов 60 из них после раскрытия пытались оправдаться и на наклялись в том, что больше никогда и ни за что не станут переходить на сторону врага. Вот только в Ордене не считали возможным верить в подобные заявления. Более того, в отличие от Бастиона, здесь не стали создавать штрафные батальоны. Предателей просто казнили после допроса. Как по мне, слишком жёсткое наказание без права на исправление. Но Отто и его приближённые рассуждали по-другому. Их логика базировалась на банальной арифметике. Чтобы переправить население их городов, потребуется не один день для полётов. Сто тысяч — Это минимум 50 перелетов в тысячи драконов. С учетом того, что расстояние в почти 1600 километров драконы могут преодолеть за минимум 8 часов, а если добавить еще необходимый им отдых, то получался всего один рейс туда и обратно в сутки. Несложно понять, что на переброску всего населения Ордена уйдет, соответственно, 50 дней. Вот только будет ли у нас столько времени? Хороший вопрос. С одной стороны, будет. Вряд ли своё наступление местные расы начнут раньше, чем через два месяца. Но с другой, нельзя забывать ещё об одном сообществе в этой зоне. Клан Вальхала уже ждал нас в гости. Более того, они, судя по переговорам, были тоже серьёзно настроены на переселение. То есть нужно добавить ещё сто тысяч минимум. да Для переброски такого количества игроков времени у нас точно не хватит. Собственно, этим и объяснялась жестокость Отто в отношении предателей. Здесь для нормальных людей может места не хватить. Куда уж везти ещё и тех, в ком не уверен. Так что уже во второй половине дня предателей даже перестали арестовывать. Убивали прямо на месте, после чего сразу же забирали лут и всё. Со стороны это больше походило на какой-то геноцид, а не чистку. Так что к концу дня, а точнее поздней ночью, когда мы закончили с проверкой наиболее важных персон столицы, моральных и психических сил ни у кого не осталось. Все разошлись по своим комнатам, выделенной для нас гостиницы, и просто провалились в сон. И я сам не стал исключением из правил. Мозги нужно было разгрузить, причём срочно. Проснувшись утром, я обнаружил Эльнару в своей кровати. И нет, эльфийка не собиралась меня соблазнять. Она тоже морально вымоталась, причём настолько сильно, что боялась спать одна, вот и приползла ко мне. Я, конечно, хотел было её вытурить из постели, но не смог. Слишком уж несчастным котёнком выглядела эльфийка. Глаза настолько жалобно смотрели на меня, что при всём желании я не смог бы прогнать её. Кроме того, надо признаться самому себе. Ощущать ночью тепло её тела рядом было приятно. Нет, у меня не было пошлых желаний. Мало того, что мы спали под разными одеялами, так ещё и на Эльнаре была надета закрытая ночнушка. Мне просто было спокойнее, и я бы сказал, меня посетило умиротворение, что ли. В общем, выспался я отлично, и это важно, ведь мне сегодня с ещё двумя драконами и двумя нашими дипломатами придётся отправиться в гости к Вальхале. Ещё вчера было принято решение, что чем раньше дипломаты уладят все спорные вопросы, тем лучше для всех. К тому же, к тому времени, как прилетит основной отряд драконов, желательно закрыть все проблемы. Если получится, то у нас, возможно, появятся дополнительные силы для транспортировки союзников ибо пока что соглашения между Эдвардом и другими зонами, куда отправились Вьета и Ли, еще окончательно не достигнуты. А значит, у нас появится небольшое окно, когда мы сможем использовать для перевозки людей всех драконов. На данный момент общее количество участвующих драконов исчислялось почти четырьмя тысячами. Конечно, это были не все драконы. Большая часть осталась на островах, но в основном женщины и дети. Так что надежды на то, что они помогут с транспортировкой, не было. Эх, жаль, что у меня нет такого же демона, как Азриль. Хоть у её телепорта откат месяц, но зато она с помощью него может сразу перебросить до 20 человек. Нам бы таких тысяч пять... Мда, мечты, мечты. Осталось только поблизываться на саму способность телепорта. Увы, но это умение явно было одним из сокрытых. По крайней мере, система на этот счёт молчала. Я разбудил Эльнару, и, приведя себя в порядок, мы выдвинулись на точку сбора. В этот раз нас повезёт на себе одна из драконов-воительниц Аэлина. Или правильнее будет её называть драконикой? Хм, даже не знаю. Впрочем, у самих драконов-теминитивов никаких не было, так что и мне не стоило к ним прибегать. Так что пускай останется так, дракон-воительница. В то же время двух дипломатов на себе повезёт ещё один не особо знакомый мне дракон мужского пола, Ургальд. По плану мы с Эльнарой и Айлиной займёмся проверкой элитной гвардии Вальхалы, а дипломаты Том и Гарри в сопровождении Ургальда проверят верхушку клана и проведут переговоры. Собравшись в 8 утра в холле гостиницы, мы последовали на задний двор. Там драконы приняли свою истинную форму, и мы, заняв свои места, взмыли в небо. Лететь в столицу Вальхалы, носившую соответствующее название мека Было от силы часа два с половиной, хотя лично мне никуда лететь не хотелось. Мне вообще эти постоянные проверки давно стали поперёк горла. К тому же я не думаю, что мусульмане будут поступать с предателями как-то по-другому. Уверен, меня опять ждёт кровавая бойня. Конечно, я понимал, что без этой чистки наши шансы на выживание стремились к нулю, но это не означало, что задача мне нравилась. В отличие от Мальты... Столица мусульман Мека была окружена лесом. Да, между стенами города и ближайшими деревьями было метров двести, но всё равно разительное отличие между столицами. К тому же возле города находилась не река, а приличных размеров озера, примерно километра два в ширину и пять в длину. Приземлились мы, естественно, возле ворот города, место встречи было оговорено заранее, а встречали нас всего человек двадцать. Из них выделялись на фоне воинов двое, Судя по их вычурной одежде и высокомерным лицам, это либо чиновники, либо кто-то из высших эшелонов власти. Уж больно взгляд у таких людей характерный. «Приветствую вас на земле благоверных!» — высокопарно произнес один из снобов. «Я, Зим Башинов, буду тем, кто сопроводит вас в главе нашего славного города Гасан Мураду». «Я Том Харрингтон, и мы рады нашей встречи!» — за всех ответил один из наших дипломатов. После ещё нескольких приветственных фраз мы, наконец, тронулись в путь. Меня только напряг тот факт, что нам предложили проверить встречающих. Но, видимо, дипломаты знали, что делали, раз не стали настаивать на проверке. Поскольку я понял, что сначала мы должны принять гостеприимство и радушие хозяев в виде званого обеда, и только потом перейти к делам. Но, как и обычно, в последнее время я опять ошибался. Нас, конечно, проводили к центральному зданию главы города, и, возможно, главы клана. Вот только самого главы Вархаллы сейчас в городе не было. Джамал Селим на данный момент проводил инспекцию одного из подчинённых ему городов на границе с дикими землями. Так здесь называли территории, населённые мобами. В общем, представив нас мэру города Гасану, наши сопровождающие удалились, а мы, усевшись за стол переговоров, хотели было начать эти самые переговоры, но не тут-то было. Гасан попросил меня взять одного из драконов и проследовать в одну из тайных комнат, где мы сможем провести проверку стражи дворца и его приближённых. Судя по всему, кормить нас пока никто не собирался. мне это всё равно, но драконы и Эльнара явно были не прочь перекусить. Так что, понимая объём предстоящей работы, пока мы шли в некую супер-пупер-тайную комнату, я закупился едой и напитками в игровом магазине, оставив всё купленное в инвентаре как прибудем на место, покормлю Эльнару и сопровождавшую нас аэлину пройдя нас по запутанным переходам в подвал здания, наш сопровождающий открыл одну из странных на вид дверей и приглашающий махнул рукой в её сторону. Я осторожно вошёл в предложенное помещение и обнаружил вполне обычную комнату, в которой находился один стол и четыре стула. Больше ничего в комнате размером 5 на 5 метров не было. Но меня удивили двойные двери на входе сюда. «Зачем? Хотя, возможно, для того, чтобы никто ничего не услышал». «Хм, очень похоже на то». «Прошу вас, располагайтесь», — между тем произнёс наш сопровождающий. «Через пару минут к вам присоединится наш отряд Янычар, а также подойдёт Маула. Они будут помогать вам с проверкой наших воинов». «Маула?» — удивился я. «Так называется служитель веры нашей», — скупо улыбнулся моему невежеству парень. «Ясно», — согласно кивнув, я прошёл в комнату и устроился за столом. Девушки последовали за мной, с любопытством осматриваясь. «Может, вам что-нибудь принести, пока вы ожидаете?» — спокойно спросил парень, зайдя с нами в комнату. «Мы были бы не против перекусить после дальней дороги», — задумчиво посмотрев на него, произнёс я. «Раз есть такая возможность, то припочёл бы купленные продукты, пока сэкономить». «Хорошо». «Я сейчас отдам приказ, и вам принесут обед», — всё так же безэмоционально произнёс он. «Может, что-нибудь ещё?» «Да нет, пожалуй, на этом всё», — подумав, ответил я. Парень на мои слова слегка поклонился и покинул комнату, прикрыв за собой двери. «Мне кажется, или здесь не совсем обычный приём?» — не очень уверенно произнесла Элина, присаживаясь на краешек стула справа от меня. «Это ты ещё мягко выразилась», — усмехнулся я в ответ. «А может, пока вы здесь сидите, я прогуляюсь?» — расстроенно спросила Эльнара, явно и желая сидеть в небольшой комнате с серыми стенами и тусклым освещением от магических светильников на стенах. «Не думаю». Начал было я и тут же замолчал. Произошло то, во что я далеко не сразу смог поверить. Вся наша комната, словно лифт, резко ушла вниз. Причём настолько резко, что я на мгновение повис в воздухе, так же, как и девушки. А после нескольких секунд падения комната также резко с оглушительным ударом приземлилась на что-то твёрдое. Я же, упав со стула, резко вскочил на ноги и быстро осмотрелся. Девушки тоже уже поднимались с немалым изумлением в глазах. Стены остались целы, так же, как пол и потолок. Вот только не успел я рассмотреть возможные повреждения, как на нашу комнату что-то упало сверху, и это что-то было явно тяжёлым. От звука удара слегка оглох, а девушки и вовсе замотали головами. Кажется, мы только что попали в очень неприятную ситуацию. Выхватив из-за артефакт связи, я активировал его, но в ответ услышал лишь тишину. Что-то не позволяло выйти на связь. И это несмотря на то, что мой артефакт дополнительно защищен Азриль. Не теряя времени, я рванул к двери, впрочем, уже подозревая то, что мне предстояло увидеть. Дверь открылась с большим трудом, При этом, поломавшись на две части, а за ней мы обнаружили лишь каменный блок. Естественно, я попробовал его на прочность, но, как и ожидалось, его толщина была явно больше пары метров. Создадачно осмотревшись ещё раз, только сейчас заметил странность в форме светильников. Их основание было слишком большим, как для простого обеспечения светом. Оставив замеченное на потом, я достал из анитаря ранее подготовленную артефактную доску после чего, быстро изменив нужные цифры, собрался выложить её на Ауке. Вот только, к моему огромному удивлению, доступа к Ауку не было. Более того, я опять стал бесклановым, и доступ исчез не только к Ауку, но даже к системному магазину. А вот это уже стало пугающей новостью. Кто-то явно постарался, дабы заключить нас такую продуманную сложную тюрьму. Но самое обидное заключалось в том, что я на все сто процентов уверен в том, что без помощи эльфов и демонов здесь не обошлось, но не могли местные вальхаловцы создать настолько отрезанную от внешнего мира ловушку». «Что случилось?» — ошеломлённо произнесла Айлина. «Я уже хотел было пояснить ситуацию, но меня опередили. Посреди комнаты появилась иллюзия усатого с небольшой бородой, мужика в парчевом халате и тюрбаном на голове. С довольным видом он смотрел прямо на стол» за которым сейчас как раз-таки никого и не было. Но то, что это искусная иллюзия, понятно было сразу, ибо она была слегка полупрозрачна. Мужик, погладив правой рукой в перстнях свою бородку, бодро заговорил. Звук его голоса шёл справа от меня светильника. «Вот вы и попались, неверные, в мою искусную ловушку. И быть вам здесь до тех пор, пока вы не сообщите мне всё, что я хочу знать. Я не ощущаю его присутствие здесь». Растерянно воскликнула Элина, при этом стоя в боевой стойке с мечем в руках. Его здесь нет, равнодушно произнёс я, слушивший самодовольную речь главы клана Вальхала. Собственно, он уже успел представиться. Я женик громко добавил: "Это всего лишь иллюзия". Элина с напряжением взгляде кивнула головой, а Эльна с любопытством устоялась наговорившего мужика. Тот же продолжал разглагольствовать и угрожать. Суть его речей сводилась к одному: Он хотел мои вещи и мои знания. В обмен он предлагал свободу. да Неужели здесь настолько тупые игроки? Любой адекватный человек понимал, что тот, кто дорос до моего уровня, в сказке о свободе никогда не поверит. Как только враг узнает то, что ему нужно, так сразу же попытается нас убить. Хотя нет, он просто оставит всё как есть. Джамал сам озвучил главную часть своей угрозы. Самая банальная попытка запугать голодом. Это мне не нужно кушать, а вот Эльнари и Айлине без еды и воды не обойтись. И вот это действительно проблема. Впрочем, её как бы можно решить, хотя бы весьма болезненным и не очень приятным способом. В теории я мог отрубить тебе руку или ногу, а после с помощью исцеления отрегенерировать себе конечность. Вопрос только в том, смогут ли девушки есть фактически часть меня. Лично я бы не смог, несмотря даже на лютый голод. Хотя... Кто его знает, как голод влияет на людей? Пить, кстати, они тоже могут мою кровь. И да, в теории, если правильно настроить параметры Эльнары, то и она тоже перестанет испытывать чувство голода. Хм, а что если предложить элине стать фамильяром? Тогда и с её проблемой можно справиться. Вот только всё это не решало главного. Как отсюда выбраться? Между тем Джамал закончил свою речь и исчез. Связаться с ним я мог в любой момент. Нужно просто подойти к правому светильнику и активировать его. Естественно, связь там будет только двусторонняя. Решив проверить, я подошёл к названному светильнику, активировал его, и ничего не произошло. М да Так я и думал. Эта ловушка была создана не ради цели Джамала, а ради того, чтобы поймать меня и дракона в ловушку. Думаю, скоро мы встретимся с эльфами и демонами. Вряд ли кто-то ещё мог устроить подобное. В общем, как ни крути, но у нас максимум дней десять, если не меньше. Не думаю, что тот, кто всё это организовал, будет долго ждать. — Что же, теперь можно и поздороваться, — произнесла знакомая мне фигура светлого эльфа. Естественно, это тоже была иллюзия, но совсем другого уровня. Было сразу понятно, что эльф не только может говорить, но и всё видит и, скорее всего, слышит. О том, как такое возможно, я пока не задумывался. «Позвольте представиться. Я один из лидеров альфийской расы. Альмарил Ореф Пенальгорн». «Ты не лидер, а лишь захватчик титула», — пренебрежительно фырнула в его сторону Эльнара. «Лучше быть захватчиком и спасителем своей расы, чем как ты, рабыней и изгоем», — спокойно посмотрел в ее сторону эльф. «Эда, сделай милость, помолчи, неразумное дитя». «И чего же вы хотите?» — вмешался я, заодно не дав сказать очередную колкость Эльнаре. И так было понятно, что она этого эльфа на дух не переносит. Нужно не забыть и выяснить, почему. — Хочу озвучить свои требования, и, собственно, всё. — улыбнувшись, произнёс он, повернувшись ко мне. — Думаете, я стану их выполнять? — насмешливо смирил я его взглядом. — Мне без разницы, кто из вас выполнит мои условия, — сухо заявил он. — Или вы сами, или ваша подружка Виолетта Чернова который очень скоро заманит в ловушку мой, скажем так, шпион. но если у него не выйдет, то уверен, она и сама прилетит сюда сразу же, как поймет, что вы исчезли из списка клана. Дальше все просто. Вы либо поможете мне, либо один из вас будет страдать, а после умрет. Теперь ваша уверенность уже не так сильна, как раньше, не правда ли? — Вета не попадется в вашу ловушку, — твердо произнес я. — Вот только мысленно я четко понимал, что этот рот абсолютно прав. «Но вы же попались», — пожав плечами, насмешливо заявил он. «Пока вы захватите этот город, я уже выберусь отсюда», — резко возразил я. «А, допустим, вы действительно сможете придумать способ передвижения под землёй», — качая головой рассудительно произнёс он. «Вот только что вы будете делать с барьером, что окружает эту комнату? Вы ведь помните тот самый барьер, что защищал ваш поединок с одним из демонов?» «И чего же вы хотите?» — Мур смерил я его взглядом. У меня очень простое требование. Вы подпишете и произнесёте клятву системы, а потом выполните всё остальное. Например, расскажите, кто из эльфов или демонов вам помогает, где находится летающая острова драконов, а после я отправлю вас на ликвидацию лидеров племён драконов и людей той самой зоны, откуда вы прилетели. Кажется, она расположена возле реки, которую вы называете Волгой. Спокойно говорил он, и внутри меня закипала злость. Этот рот явно знал, что делать но ну, если вы захотите нарушить креату то ваша подруга умрёт. Впрочем, вы можете отказаться. Думаю, с этой задачей вполне справится и она сама. Вы так не думаете? Я думаю, что пока это лишь ваши слова, и не более того, как можно спокойнее произнёс я. Пока даже я не в вашей власти. Это всего лишь вопрос нескольких дней, пожал он плечами. Захватить один город, в котором лидер фактически является моим союзником, Будет не так уж и сложно. Но пока этого не произошло, — твёрдо произнёс я, после чего двумя ударами разнёс сначала один светильник, а потом и второй. Как и ожидалось, после их уничтожения иллюзия эльфа рассеялась. Правда, это не означало того, что он нас не мог слышать. Мало ли что ещё припрятано в этих стенах. Вместо светильников я достал свой фонарь и, включив его, прикрепил к правой стене. Таким образом, в комнате опять стало светло. «Ух ты, какой прикольный артефакт!» — тут же заявила Эльнара. «А можно и мне такой же?» «Можно», — кивнул я головой. «Но для начала поясни слова, что ты сказала этому эльфу». «Ты о предателе?» — удивлённо посмотрели на меня. «Да». «Ой, да там ничего интересного», — махнула она рукой. «Этот Финальгорн ещё несколько тысяч лет назад изгнал последние плена эльфов, что были против войны с людьми, из общины и обозвал нас изгоями». Но еще он вроде как подделал голосование среди старших эльфов и незаконно занял место главы одного из наших домов. И откуда ты это знаешь? Да это любой ребенок он знает. Он же во многих наших легендах есть. То есть информация не проверена Как это не непроверено?» Изумленно устоялась на меня Эльнара. «В наших легендах только правда и ничего, кроме нее. Это же главное наследие предков. Как можно в нем врать?» Я, конечно, мог бы возразить и пояснить, что легенды не совпадают с правлой, но вовремя остановился. Сравнивать две разные расы — это плохая идея. Возможно, у эльфов действительно передавалось из поколения в поколение преданий, состоящие из реальных фактов, а не вымысла и фантазий авторов летописей. — Простите, что вмешиваюсь? — не очень уверенно произнесла Айлина. — Но что мы будем делать? — Что делать, говоришь? — задумчиво перевёл я на неё взгляд. «Думаю, что придётся копать и пробивать проход наверх». «А чем ты собрался пробить его щит?» — с иронией спросила Эльнара. «Есть у меня одна идейка», — загадочно улыбнувшись, произнёс я. Озвучивать вариант с использованным духовного меча я не стал, так как не был уверен в том, что эльф сейчас не подслушивает нас. «Вы думаете, что нас по-прежнему подслушивают?» — осторожно спросила Айлина, с опаской озираясь вокруг. «Есть такое подозрение?» — согласно кивнул я до чего мы ждём?» Явно из любопытства поинтересовалась Сильнара. Кажется, ей стало интересно, каким образом я собрался копать проход. «Перед тем, как начать пробивать проход, нужно решить ещё одну проблему», задумчиво глядя на Аэлину, произнёс я. «Я проблема?» изумлённо уставилась на меня девушка. «Нет, что ты!» улыбнувшись, возразил я, догадавшись, что меня не так поняли. «Но проблема действительно связана с тобой». «Я буду вам мешать?» Грустно произнесла она, опустив голову. «Нет, опять не угадала. мешать ты не будешь. Но вот когда мы выберемся отсюда, то возникнет опасность для твоей жизни», аккуратно пояснил я, дабы теперь меня поняли правильно. «Какая такая опасность?» удивилась Эльнара. «Сомневаюсь, что нас выпустят из города», озадаченно покачал я головой. «Придется прорваться с боем». «Я готова к сражению», твердо и уверенно заявила Айлина, положив руку на рукой от меча. Я, конечно, рад, что ты готова, но как долго ты сможешь сражаться без хила Эльнары? тяжело вздохнув, произнёс я. Боюсь, я не смогу прикрыть тебя от вражеских атак. И что же делать? растерялась она. Есть два варианта, задумчиво ответил я. Первый ты прячешься, а после того, как все отвлекутся на нас, принимаешь форму дракона и улетаешь как можно быстрее. Позорное бегство с поля боя не для меня, гордо встёрнув подбородок, перебила она меня. «Боюсь, что второй вариант тебе не понравится еще больше», — покачал в ответ я головой. «Тебе придется стать фамильяром, причем не свободным, а таким же, как Эльнара». И «Я согласна», — уверенно заявила девушка, тем самым повергнув меня в шок. «Эм, ты, наверное, не совсем точно меня поняла», — растерянно произнес я. «У нас есть только один ритуал, и он полностью лишает тебя свободы. Ты будешь вынуждена до конца моих дней следовать за мной. Ты это понимаешь?» «Муж Виолетты не может оказаться подонком», — с блеском в глазах категорично заявила она. «Для меня честь стать вашим фамилиаром». «Эм, как бы это не тот ответ, на который я рассчитывал», — озадаченно почесав затылок, произнёс я. «Конечно, втайне я мечтал получить фамильяра в лице одного из драконов, но предпочёл бы, чтобы им стал кто-нибудь из парней, дабы не было проблем с Ветой. К тому же мне от о том, что драконик станет фактически моей рабыней, Стало как-то не по себе. Мне как бы и Эльнары с её заскоками хватало. Вот если бы я хотел завести Гарем, то это стало бы идеальным вариантом. А так это всё попахило ещё одним геморроем на мою голову. К тому уже сомневаюсь, что Вета одобрит моё решение. Вот только разве есть другой выход? Став моим фамильяром, Айлина не только станет сильнее и сможет выжить, но ещё и я получу столь долгожданную мобильность, как у Веты или «Неужели вы считаете, что я недостойна вас?» Недоуменно уставилась на меня девушка. «Нет-нет, что ты?» Тут же замахал я руками. «Просто я пытаюсь тебя убедить в том, что это не очень хорошая идея». «Ой, ты не слушай его!» Легкомысленно махнула в мою сторону рукой Эльнара. «Вечно он любит сгущать краски. Я вот лично вообще не ощущаю каких-либо неудобств. Наоборот, есть очень много плюсов». «Плюсов?» Изумленно уставился я на эльфийку. «Конечно!» Закивала, словно болванщик-эльфейка, и продолжила, загибая пальцы. «Бесплатная еда в любом количестве, а главное, любые вкусняшки всегда и везде. Потом ещё у тебя появится уровень, и ты сможешь стать такой же сильной, как Синар или Лаэлька. А ещё крутая экипировка и оружие, и тоже бесплатно. Разве не круто?» Я давно не попадал в такой ступор, как сейчас. Конечно, я понимал, что Эльнара — специфическая девушка, но чтобы настолько... Как вообще всё это можно сравнивать с потерей свободы? А ведь она реально так считает». «И да, он никогда ничего не запрещает», — гордо добавила одна после немой паузы в исполнении меня и аэлины Кажется, драконика тоже испытала шок. Айлинара, печально вздохнул добавила. «Одного только нельзя». «Чего нельзя?» — невольно переспросила Айлина. «К сожалению, Андрей спит по ночам только с Ветой», — тяжело вздохнула Айлинара. «У них там какие-то древние заморочки насчёт близости к постели. Это мне Азриль пояснила». «Твою ж мать!» — не выдержав, выругался я. «Вы там что, совсем охренели? Это не заморочки. А я просто люблю Вяту и Точка». «А что, если любишь одну девушку, нельзя дарить радость другой?» Удивлённо посмотрела на меня элина «Ну, я же говорю, какие-то древние заморочки», пожав плечами, легкомысленно заявила Эльнара. «У нас, у людей...» «Принято делить постель только с тем, кого любишь», — терпеливо попытался пояснить я. «Но ты сейчас ведь говоришь неправду», — строго посмотрели на меня карими глазами. «Эм, ну, не совсем так», — попытался вывернуться я. Как-то подзабыл я в этот момент об умении драконов распознавать ложь. «Те, кто именно любят друг друга, у нас живут вместе и только вдвоём. Тьфу ты, не так сказал. Нормальные адекватные пары не изменяют друг другу с другими, ясно?» а — протянула задумчиво драконика. «Но я не думала спать с вами». «Вот и отлично», — с облегчением выдохнул я. «Но если вдруг захотите разделить со мной постель, то я не буду против», — добавила равнодушно она, заставив меня замереть с открытым ртом. «Хотя я тут сам виноват. Совсем забыл о нравах драконов. Для них секс — это как что-то бытовое и обыденное. Любовь отдельно, секс отдельно». К тому же они не так уж и против секса, а не только с мужчиной. К тому же, если уважаемая Виолетта захочет позвать меня, то я буду очень рада доставить ей удовольствие». Окончательно добила она меня. «Ну да, вот об этом я только что и подумал. Одно странно, почему она смутилась от подобных слов?» «Только не говори, что тебе моя девушка нравится», — обречённо вздохнул я, осознав, в чём дело. «Она идеал красоты и чести», — восхищённо заявили мне. Разделить с ней постель — это честь для любой из нас. После чего Тиша добавила. И да, она мне нравится. Мне начало казаться, что в этом мире на меня повесили проклятие злого урока. То Лид, то теперь Айлина, то ещё на очереди. Это же какой-то эпический перебор. И главное, я прекрасно представлял, как такому факту обрадуется сама Вета. «Увы, но я тебя разочарую», — кбыкнула в ответ Эльнара. «Его Вета такая же ненормальная, как и Андрей. «Тоже, кроме своего ненаглядного, никого к себе не подпускает. У них это болезненная тема». «Я бы не стал называть это болезнью», — на автомате вымолвил я. «Жаль», — между тем искренне вздохнула алина «Но, может, если она узнает, как я могу помочь ей в постели достигнуть наивысшего наслаждения от...» «Стоп!» — не выдержав, оборвал я ее. «Хватит. Все, вопрос закрыт. Ты не будешь моим фамильяром и выполнишь мой приказ, как твоего командира на этой миссии». Укроешься от врага, а потом улетишь к своим. Всё, точка. — Я не могу бросить вас в бою, — поблюднев произнесла она. — Это позор для воина. — А что, если её заметят? — осуждающим тоном добавила Эльнара. — Неужели мы дадим бедняжке погибнуть? — Я выдам с десяток банок ХП. Вылечиться, если что, — категорично отрезал я. Вот только я не учёл того, что здесь и сейчас я один, а их двое. Так что этим двум особам удалось меня переубедить буквально в течение часа. Я просто понял, что либо соглашусь, либо они мне все мозги съедят. Причем Элинар это сделает с помощью чайной ложечки. Никогда бы не подумал, что она может быть настолько вредной. Я, конечно, мог бы приказать ей замолчать, но потом же она мне все припомнит, сто процентов. И почему у меня черт дернул предложить аэлине стать фамильяром? А ведь хотел как лучше. М да Печальна судьба тех, кто забывает главную пословицу жизни «Лучшее — враг хорошего». И уже когда я согласился, эльнара стала готовить Айлину к ритуалу, и я наконец понял, почему моя эльфийка так сильно стремилась затащить ко мне в фамильяры девушку-дракона. На это было две причины. Первая и самое главное. Элинаре было скучно одной. То есть, когда мы собирались в сейф-компании, то она, конечно, веселилась вместе с Азариль и Синаром, но когда мы находились в походе, и даже поговорить не с кем. Вторая же причина была и вовсе за гранью моего понимания. Эльнара завидовала тому, что у Веты два фамильяра и финик, а у меня только она одна. И, как я понял из негромкой беседы между девушками, она ещё мечтала добыть такого же симпатичного лисёнка, как у Веты. Мда. Как говорится, нет слов, одни эмоции. Один только вопрос остался. Когда я стал превращаться в подкаблучника? Хотя нет. Есть ещё один. Как поставить этих девок на место раз и навсегда? М да Вопросы хорошие, вот только ответа пока не видать.